Витольд Генрихович с трудом узнал Пашу. Во-первых, тот был не в курсантской форме, а в обычной рубашке в клеточку, легкой спортивной куртке и светлых хлопчатобумажных брюках. Во-вторых, он похудел, а в-третьих, было похоже, что у него лихорадка. Впавшие глаза блестели, как у чехоточного, а рот сузился в тонкую провалившуюся линию. — Паша, — только и сказал Витольд, не веря своим глазам и откладывая сверток Фантомова, «На то же место у двери. Какими судьбами?» Паша растянул рот в кислые улыбки и глухо промолвил. «Здравствуйте, Витольд Генрихович. К вам можно?» «Я ненадолго. Извините, что без предупреждения». «Да-да, голубчик, конечно», — спохватился Витольд. «Проходите». Паша вошел в прихожую и увидел себя в зеркале у двери, пригладил вихры на отросшие за пару недель шевелюри, Буйной, по сравнению с курсантской прической под ноль. Было очевидно, что он давненько не смотрелся в зеркало. — Вы извините меня, — повторил Паша. — Я просто зашел узнать, вы от Людвики что-нибудь получали? Паша сунул руку в карман и вынул потертую почтовую открытку с праздничным салютом над красной кирпичным кремлем, и большой безыскусной девяткой, грозно возвышающейся над Спасской башней. А то она мне совсем не пишет. Вот. Он протянул открытку. Последнюю получил от нее еще в мае. С Днем Победы поздравила. Ах, вот оно в чем дело. Штейнгаус облегченно махнул рукой. — А то я уж подумал, что вы заболели. Да вы проходите, проходите. Витольд указал на гостиную — но потом передумал и предложил. Или нет, давайте-ка вот что. Давайте-ка мы с вами чаю выпьем. Паша кивнул, хотя и пробормотал. Да я, в принципе, совсем не голоден. Но в кухню прошел. Витольд подумал, какое суматошное утро. А, впрочем, уже не утро. И он так и не успел привести себя в порядок после вчерашнего. Он поставил чайник на плиту, и пошел в гостиную принести поднос с заварочным чайником и чашками. Паша тихо сел за стол ближе к окну и вздохнул, потирая ладони, как будто ему было зябко и в то же время, как будто он чувствовал, что вот теперь что-то уж точно прояснится. Витольд вернулся с подносом, сложил грязную посуду в мойку и вынул чистые чашки из буфета. Паша кашлянул, и осторожно повторил тот же вопрос, что задал в дверях. «А вам она пишет?» Витольд открыл холодильник, достал оттуда ветчину столичную и два вареных яйца, масло и лимон, разложил все на столе и стал нарезать хлеб, второй раз думая, «Ах, как нужна была бы сегодня Глафира!» «Пишет ли мне она?» переспросил Витольд, как вам сказать, молодой человек, и да, и нет. К своему стыду он не мог вспомнить, когда в последний раз получал от дочери письмо. «Кажется, последняя открытка была на мой день рождения». «Нет, не открытка, а телеграмма». «И было это, господи, когда же это было? Ах, да, 15 июля». Он насыпал заварки в чайник, намазал масло на хлеб, положил на него сверху ломтик ветчины и предложил Паше. Запахло вкусной едой, и Паша заметно приободрился. «Да, я точно вспомнил. Это было 15 июля. Витольд намазал второй ломоть хлеба маслом и откусил его сразу, так без ветчины, почувствовав какой-то бешеный голод. «Что... что она вам написала?» — выпалил Паша и смутился. Я имел в виду, какие у нее там новости, что она делает и почему она мне совсем не пишет, — воскликнул раздосадованный Паша, подумав, что из телеграммы ничего нового узнать нельзя, и это еще больше его разозлило. Но все же бутерброд он взял и тоже откусил. Витольд налил себе ему пахучий чай, бросил в чашки кружочки лимона, внимательно посмотрел на Пашу и подумал, А вот и еще одна жертва странной человеческой болезни, которую почему-то воспевают в веках. Но вслух сказал. «Вы, голубчик...» Тут он поймал себя на мысли, что невольно подражает Фантомову, и что теперь он ведет себя не как Пашин учитель, так недавно решавший с ним задачки по математике, а как доктор, разговаривающий с больным, и не желающий признать тяжелую стадию заболевания своего пациента. Вы не волнуйтесь так? Все устроится. Она обязательно вам напишет. Он отхлебнул чаю. Ух, он совсем забыл положить на стол сахар. Вы поймите, она же поехала туда учиться, сказал Витольд Генрихович, доставая сахарницу из мойки, куда ее в попыхах сунул вместе с подносом. Да-да, учиться, а не развлекаться, так сказать. А теперь вот пришлось еще и работать. Иначе без медицинского стажа в академию дороги нет. Паша понимал и даже честно пытался убедить себя в том, что, конечно, не развлекаться. Но она еще так молода и так доверчива, думал он. И главное, мерзкий червь сомнений... Ему подсказывал, что если бы она изнывала, страдала от одиночества, и, наконец, если бы она скучала по нему так же сильно, как он по ней, ух, она бы непременно ему чаще писала. А раз нет, значит, ей этого не хочется, и это убивало его больше всего. Он доел бутерброд и отпил чаю из чашки, чуть не обжегшись потому что забыла о поданной на блюдце серебряной ложке. Оба молчали и сосредоточенно жевали вкусные бутерброды. Наконец Паша отодвинул чашку и смахнул крошки со стола прямо на пол. — Хорошо, что глаферы все-таки нет, — подумал Штейнгаус, видя, как ворох маленьких хлебных комочков веером разлетелся по недавно стиранному половику. Паша с чувством произнес — «Я знаю, что надо делать», — помолчал и решительно добавил. «Я поеду ее навестить». Витольд чуть не выронил чашку из рук. «Простите, не понял», — хотел сказать он, но пока собирался, ему как раз стали понятны намерения молодого поклонника Людвики, так несправедливо и так быстро забытого ею. А ведь в сущности... Он с ним оказался в почти одной и той же ситуации. Его Берта тоже бросила, преждевременно, неожиданно и навсегда. И разница только в том, что этот молодой человек еще хоть как-то может побороться за свои чувства, а вот он, Витольд, нет. И все эти сны недавние, вместо того, чтобы развязать ему руки от былой привязанности и отпустить с миром, лишь возбудили в нем потраченную молью былую ревность и оставили терзаться подозрениями в Бертиной неверности, даже там, за гранью мира реального и мира предполагаемого, ибо ревность, как оказалось, может быть сильнее любви и может быть совершенно не связана так близко с телом, как все думают, а совсем наоборот с духом, и это вносит полную сумятицу в размышления о ней. «Ах, право, что за вздор!» «Я поеду навестить ее», — повторил Паша и наклонился вперед, рассматривая нахмуренное лицо Витольда, видя, что тот его как будто не слышит. Витольд очнулся от вздора, будоражащего его ум, поставил чашку на блюдце и сказал Паше. «Давайте сначала немного подождем». Мой опыт подсказывает, что женщины, как бы это сказать, женщины не всегда положительно реагируют на такие проявления чувств. Подождите немного. Может, она вам скоро напишет и все прояснится. А так вы можете добиться обратного результата. Кроме того, у нее скоро будут вступительные экзамены в академию. И поверьте, худшего момента, чем сейчас, вы не могли бы найти паша испуганно взглянул на витольда вы думаете вы думаете она меня ему неудобно было произнести не любит и поэтому он сказал вы думаете она меня не ждет я думаю что не надо делать поспешных выводов и тем более не надо делать поспешных шагов берегите светлые чувства как можно дольше голубчик и считайте дни до хороших событий, которые... которые могут никогда не наступить. Предательски пронеслось у него в голове, но для Паши он закончил эту фразу иначе, «которые в скором времени ожидают вас». Сказал и спрятал взгляд. Паша не должен был догадаться, что смысл фразы был коренным образом изменен на ходу, чтобы не задеть его чувств. В глубине души... Витольд думал, как и сам Паша. Если бы она по нему так же скучала, то непременно написала бы. Непременно. Паша тяжело вздохнул, встал из-за стола, поблагодарил Витольда за чаепитие и направился к выходу. Витольд шел за ним и думал, не слишком ли пессимистично звучал его голос, когда он давал Паше сей оптимистичный совет. В дверях Паша обул старые кеды с пыльными шнурками и попрощался. — До свидания, Витальд Генрихович. Спасибо вам за совет. — Вы, конечно, правы, зачем я там ей нужен? Как гром среди ясного неба. Там большой город, огни, мосты. Причем на язык просилось «разводные мосты», но он не внял внутреннему голосу и сказал только «мосты». Там красота, а у нас одно и то же. «Скукота, грязь, пыль по колено». «Ну-ну, не такая уж и пыль по колено. Вы тут, голубчик, преувеличиваете», — поторопил остановить Пашину нылый поток Штейнгаус. «И потом, кто вам сказал, что там красота? Последний раз, когда я там был, Ленинград еще не до конца восстановили после войны, да и климат там, прямо скажем, не южный. Так что наслаждайтесь летом и теплом». «Ага», — сказал Паша, — и грустно улыбнулся. «Я постараюсь». Он стал спускаться со ступенек в общем коридоре. «Вы вот что, заходите как-нибудь ко мне!» — крикнул ему вслед Витольд. «На мою коллекцию посмотрим, если хотите». На это Паша обернулся и неожиданно просиял, Как и все влюбленные, одержимые своим предметом, он тут же связал это упоминание с моментом своего первого восхищения людвикой и подумал что револьверная коллекция может послужить какой то ниточкой связывающей объект его болезненной привязанности с ним самим как это бывало в детстве когда они втроем он людвика и саша открыввший рот снова и снова читали надпись на латыни набранную готическим шрифтом на шероховатой поверхности рукоятки кольта Неви шериф 36-го калибра образца 1851 -го года, но он тебе бы мало, что означало «я не убоюсь зла». И сейчас эта мысль своим подаенным смыслом как нельзя, кстати, подходила к его настроению и осознанию того, что ему надо было делать. «Спасибо!» — кинул он Штейнгаузу и, избежав со ступенек, вскоре вышел из подъезда. Витольд облегченно закрыл дверь и, наконец, пошел в душ, снимая несвежую рубаху и галстук, все утро тугой петлей, нещадно давившей ему горло. Стоя под убаюкивающими струями теплой воды и прикрыв воспаленные глаза, он думал о многом о превратностях человеческих судеб, о том, что ему все-таки удалось хоть как-то вернуть Пашу в нормальное состояние духа, о том, что действительно Людвига совсем перестала всем писать, и что доктор Фантомов на самом деле не так уж уверен в себе, как это всем кажется, если оказался способен на рассказы о спиритических сеансах и, главное, Каким образом латинские крылатые выражения, которые Иммануил Карлович студентам повторял перед экзаменом в полном уединении, могли попасть в зашифрованном виде на бумажку, которая была забыта в кармане узкого пиджака. А потом запись на ней, не имеющая никакого смысла, была прочитана с помощью пишущей машинки. Ах, как мало мы все-таки знаем о мире. В котором живем. Если бы он мог видеть сквозь трехмерное пространство и захотел заглянуть за клеенчатую занавеску, он бы заметил, что все это время там стояла Берта, смотрела в пустое зеркало, слушала его мысли и улыбалась. И взгляд ее медленно скользил по знакомым шкафчикам и полочкам, пока не наткнулся на флакончик пиковой дамы с красными и черными пятнышками трев и червей, вокруг силуэта ажурного окна пушкинских времен. Она неслышно хмыкнула и мысленно пробормотала. фимон как ты мог? А, впрочем, вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок?» И исчезла.